Глава 15. Нафиг с пляжа! От возмущения я чуть было не закашлялся. Какого хрена вообще? Прямо перед глазами на внутреннем экране Ориджа появился прогресс-бар, индикатор выполнения, на котором не полз, а я бы сказал, летел к восемь. 38, 37, 40%. Мелькали цифры на шкале: Что это за хрень? О каком сознании мне это сигнализирует? Откуда оно взялось вообще? Неужели та черная коробочка, которую на меня прилепили? Я попытался нажать все доступные мне кнопки, чтобы остановить процесс установки, но система Ориджа была неактивна. «Искорка, что происходит? Это вирус? Откуда он?» «Цифровой носитель сознания мы получили от Снежанны, а активация случилась после драки в шахте». Скрипучим голосом, будто ее саму колбасит, протянула искорка. «Это предположение, прости, но мне не хватает данных». Я не распознала файл. Если у дронов бывает отчаяние, то, кажется, я услышал его впервые. Получается, что Снежанна откуда-то украла носитель. За это ее и прибили. Зато теперь понятно, о каком чужом Оридже шла речь. Хотя сейчас уже нет разницы. По-любому у меня отнимают Ориджа. Но это мы еще посмотрим. Прошипел я и стиснул зубы от неожиданной боли в затылке, словно защемило что-то. Неожиданно защемило и неожиданно полегчало, будто сразу вправилась И стало хорошо. Я ощутил легкую вибрацию в голове, даже немного приятную, как будто массажное кресло с удобной подушкой включили на самый легкий режим. Мне тут же захотелось расслабиться и перестать беспокоиться о ползущем вверх прогресс-баре. «Стоп!» «Это какой-то аналог яда, как у пауков, которые парализуют и дурманят своих жертв!» «Никаких расслабиться!» — скомандовал я сам себе, и усилием воли вернулся в Ориджа и внимательно присмотрелся к пресловутой шкале загрузки. Дроид по-прежнему сидел в кабине транспортника. Я попытался вылезти из машины, но тело слушалось как будто бы задержкой. Словно пинг взлетел выше нормы, и тело теперь движется рывками». Из кабины я просто выпал и распластался на полу. Система вела себя еще хуже, все опции просто заблокировались. Даже мысленный курсор, который можно было при желании сделать видимым, просто мигал посередине и не реагировал, будто у моей мышки батарейка села. «Значит, мы пойдем другим путем». «Так, если сейчас во мне запущено развертывание чего-то чужеродного, как вирус, и система отключена...» то единственное, что я могу этому противопоставить, это мое собственное сознание. Оридж и мерзлота мне в помощь. Хотя насчет мерзлоты я не был так уверен. Пока все, с чем я тут сталкивался, приводило меня к мысли, что мерзлота играет на своей стороне. Я попытался успокоиться и отпустить все свои человеческие мысли, как проделывал много раз во время оживления мастер-схем или открытия дверей с символами. Как и в самый первый раз, когда я нашел в льдах Уриджа и притащил его в гараж на сорок вторую. Как сделал это еще раньше, когда заснул под глубоким снегом, в первый раз соприкоснувшись с мерзлотой. Отмахнулся от Теби, которая что-то бубнила встревоженным голосом. Отключился от системы, не разрывая синхронизацию и сосредоточился на символах, которые отпечатались в подсознании, стараясь почувствовать среди них защитные, а еще лучше — атакующие. Перед глазами потемнело. Экран Ориджо погас. Возможно, и ненадолго потерял сознание, причем потерял в прямом смысле слова. Оно покинуло мозг, отринув критическое мышление и заменив его на галлюцинацию. В видении появилась бегущая строка с индикатором установки, мигающим на кухне. «Ого! А Боб классно оборудовал автодом! Наверняка он сейчас копошится на кухне!» «Эй, Боб!» — бодро зову я. «Да, дружище!» — откликается Роберт, но его голос звучит откуда-то издалека. «На кухне его нет. Картинка резко меняется. Я вижу очертания корпусов 37-й, парковку у входа на свежем воздухе и Боба, который выходит ко мне из гаража». Без скафандра, в коротких шортах, шлепанцах и с белым полотенцем, накинутым на плечи. «У нас есть еще минута, чтобы отдохнуть!» — говорит Боб, вообще не парясь, что одет не по погоде. «Давай выпьем пивка и обсудим дежурство!» При этом очертания Боба становятся отчетливее, но ближе он не подходит. «Я попытался покрутить головой. Может, сейчас сделаю простые физические действия и как-то приду в себя?» «По крайней мере, это всегда срабатывало». Отпустило лишь на секундочку. Мозг включился, выдал версию, что образ Боба в таком виде символизирует очищение моего сознания. Отринув заботы, я стал чистым листом. «Окей, меня устраивает такой расклад. Даже белым листом можно не слабо так кого-нибудь порезать». «А вот и он». Пронеслось в голове, и я опять уплыл в страну образов и галлюцинаций. Я поднимаю глаза на небо и вижу темную тучу, наползающую на тридцать седьмую со стороны гор. Сфокусировал взгляд в центре и вижу, что края тучи приобретают очертания чьего-то лица. Человек или дроид, сказать было сложно. Структура тучи постоянно меняется. Она постепенно приближается, и я понимаю, из чего она состоит. Из символов. Строки символов бегут слева направо, словно какой-то невидимый программист на бешеной скорости прописывает свой код. «Боб, беги! Уходи оттуда! И обе скажи, чтобы спряталась внутри! И Чипзика! Чипзика надо загнать домой!» «Я не слышу, что отвечает Роберт. Кажется, он уже держит переноску. Фу, про Чипзика точно услышал. Надо будет отправить Сюин фотографию Мэйли, как только пройдет эта буря». Меж тем черная туча увеличивается в размерах и ускоряется, как будто бы даже опускается ниже. Вот-вот ее край коснется крыши станции. Очнись, Алекс, такого не может быть. Как и того, что Боб стоит без скафандра, готовый бахнуть пивка при температуре минус сто с лишним. Все это напоминало какой-то плохой трип, который обычно показывают в фильмах про наркоманов. Я попытался пошевелиться в кресле, но не понял, получилось у меня это или нет. Чувство странное, будто меня утащило под воду и несет по течению быстрой горной реки. Оборачиваюсь назад и вижу, что туча уже наползает на тридцать седьмую, чтобы поглотить ее целиком. Ветер усиливается. Не знаю, выдержит ли автодом натиск урагана. Надо что-то делать. Но я же сейчас в синхронизации. Я не могу из нее выйти. Фургон качает вновь налетевший порыв ветра. Следующее он может и не выдержать. Нужно спасаться. Я вскакиваю с кресла и, путаясь ногами в подаренном Бенджамином скафандре, натягиваю его на себя. «Так, надо же еще прикрепить баллоны и взять запасные. Я не знаю, сколько времени проведу снаружи». Судорожно перебираю все вокруг в поисках баллонов и тут чувствую, как сильно автодом вдруг накренился. Несколько секунд он балансирует на колесах с правой стороны и... заваливается на бок. 87 процентов. Прогресс-бар предательски ползет вверх, не собираясь останавливаться. Я знаю, что когда увижу на нем отчет о полном выполнении, то черная туча полностью поглотит меня и сметет мой мир с лица земли. Ну уж нет. Я не для того два раза рождался, чтобы поддаться какой-то тучке. Как только я ощутил внутри эту четкость намерения, сознание опять вынырнуло наружу. Шкала на секунду застыла, не дойдя до восьмидесяти семи. Мне нужно было за что-то зацепиться. За что-то, что будет держать мой фокус и решимость. За что-то, что не позволит чужому сознанию ослабить мою волю. А сам уже нырнул обратно. Ползу к выходу из автодома и, распахнув ногой дверь, вываливаюсь наружу. Неподалеку в снегу какое-то голубое свечение. Ветер дует с такой силой, что я едва могу идти. Наклоняюсь почти к самой земле. Мокрый снег налипает на скафандр. Почти ничего не вижу. Добравшись до предмета, которое уже практически замело снегом, я начинаю его выкапывать. Чем больше копаю, тем дальше он уходит под землю. Мои руки уже по локоть в снегу, а он все тонет и тонет, как расплавленный. Но я верю, что еще чуть-чуть, и он будет у меня в руках. Почему-то я не могу его здесь оставить. Понять бы еще, где это здесь. Тридцать седьмой больше нет. Валящий и стучий мерзлый снег засыпает автодом со скоростью света, превращая его в еще одно свидетельство того, что мерзлота всегда побеждает. «Стой! Куда же ты, мать твою? Мне нужно до тебя дотянуться!» Непонятный агрегат проваливается еще глубже. «Черт, мне прыгать за тобой, что ли?» Я тянусь за ним через край ямы и теряю равновесие. А в следующий момент уже лечу куда-то вниз в полной темноте. Перед глазами возникает знакомый символ. Я не знаю, как его расшифровать, но все равно рад его видеть. Затем в темноте возникают поочередно еще три символа и начинают кружить по пустому пространству. Чем ниже я падаю, тем больше их становится. Вскоре они заполняют все вокруг. Летают вокруг меня, то выстраиваясь в последовательности, то вновь рассыпаясь в хаотичном порядке. 88% Падение. Удар. И я поднимаюсь на дне какой-то пещеры. Земля подо мной слегка дрожит, передавая моему телу еле уловимую вибрацию. Я смотрю в потолок, на котором исчезают символы. Меня окружают льды и мерзлота. Приподнимаясь на локтях, я оглядываюсь в поисках таинственного предмета, который меня сюда привел. два мерцающий синим светом агрегат лежит в нескольких метрах от меня. Я встаю и хватаю желанный артефакт. Огненная вспышка и резкая головная боль. Как будто дроид-шахтер бахнул меня со всей дури по голове старой киркой. Я выпрямляюсь на месте и хочу бросить непонятную штуку, причинившую мне боль, на землю, как вдруг осознаю, что вижу местность ярче и отчетливее. Так я раньше видел мир через визор своего Ориджа. Я перевожу взгляд на свои руки. Защитные перчатки и прозрачная скайкрафтовая броня. Знакомые изгибы. В руке уже активированный ледоруб. Я оборачиваюсь на подступившую почти вплотную тучу и взмахиваю ледорубом крест-накрест. Зацепив ряд строчек, ломаю несколько стройных рядов. — Восемьдесят пять процентов. — Ха! Работает! Откатились сразу на три процента! Туча вздрагивает и отползает. Бью еще раз и еще, а потом мне прилетает в ответ. Оридж поднимает руку и вытягивает ее перед собой в защитном жесте. Сильный удар. Только не понять, что и откуда в нас прилетело. А потом... Туча распадается на миллионы маленьких фрагментов, похожих на пухлые снежинки из символов. Они вихрем несутся в мою сторону, сбивая с ног потоком такой плотности, что Оридж вынужден остановиться. Я не знаю, как это объяснить, но есть в них что-то резкое, враждебное, что заставило всю мою систему содрогнуться. Как будто кто-то реально ломает меня изнутри. Оридж делает несколько шагов назад, отмахиваясь ледорубом. — Казалось бы, еще чуть-чуть, и меня просто засосет в воронку из символов и последовательностей. Голова кружится. Перед глазами вращается черно-белая спираль. — Восемьдесят девять процентов. — Черт, эта штука пока побеждает! Я безуспешно проталкиваю липнущие ко мне со всех сторон коды, разорвав дистанцию, призывая скаутган. Стреляю из нижнего ствола и вдогонку бросаю две пирамидки. Туча распадается на несколько частей и отступает. У меня в руке снова оказывается ледоруб. Как крюком подцепляю ближайший комок и тяну на себя. «Не так быстро, чернявый!» 86 Какое-то перетягивание каната. Я до скрипа стиснул зубы и попытался выровнять дыхание. Чувствовал льющийся по спине пот, сделавший еще недавно комфортное кресло липким и скользким. Выдохнул и еще сильнее потянул образ тучи на себя. И провалился в нее, словно на том конце перестали сопротивляться, а я оказался в чужом сознании. Секунда, и из поглотившей меня темноты начинают проступать очертания огромной лаборатории, посередине которой я вижу огромный туннель из светящихся труб, похожий на дронный коллайдер. Перед ним снуют дрон-роботы. Я не видел сквозь туман, что конкретно они делали. Я будто смотрю откуда-то издалека и не своими глазами. Чувствую напряжение и досаду на то, что мне все мешают. Я делаю несколько шагов вперед, чтобы получше рассмотреть, что происходит у коллайдера, но слышу только оборвавшуюся фразу. Что-то, связанное с опасностью и предложением не экспериментировать с законами мироздания. Но это никого не останавливает. Перед глазами что-то вспыхивает, и огненная волна, разрывающая красно-оранжевыми языками пламени, отбрасывает меня назад. Я снова падаю, снова лечу, как будто во сне, не понимая, где я. Судорожно вскидываю голову, чтобы, наконец, проснуться. «Черт возьми, что это такое? И где я только что побывал?» «Девяносто три процента». А меня уже снова увлекло обратно. Чужое сознание не давало мне передышек. Коды и цифры накинулись на же с новой силой в стремлении довести прогресс-бар до полной загрузки. Следующая вспышка — бункер. Голые стены вокруг и болтающаяся под потолком лампа, на которую уже тошно смотреть. Выглядываю из окна и вижу вершины зданий, покрытые серым пеплом. Внутри — ярость. Надо же было так просчитаться. Выстрел, и лампа больше не качается. Меня окутывает темнота. Эта ночь длится слишком долго. Так долго, что я уже не помню, жив я или мертв. В физическом смысле мертв. Приподнимаюсь с пола и выглядываю в ненавистное окно. Города больше нет. По бескрайней пустоши ветер гоняет шары перекати поля. И только одно живое существо — ледяной хорек — сидит и воет посредине этой вымершей земли. С неба валит снег. Или это пепел? Густой, плотный. Он покрывает все вокруг, заставляя забыть, что здесь когда-то была жизнь. Я явно копался в каком-то омуте памяти, вот только остановить процесс чужого внедрения это осознание не помогло. Еще одна вспышка, и я вижу, а скорее ощущаю себя в каком-то новом пространстве. Не похоже ни на одну пещеру, в которой я успел побывать в мерзлоте, даже на ту, в которой меня нашли. Скорее ящик, чем пещера, а может даже гроб». Какая-то емкость, в которой словно осы в банке кружат десятки черных тучек, злых и раздраженных. Меня накрывает волна отвращения ко всему живому. А еще зависть к существующей сейчас жизни в мерзлоте. Ненависть сменяется чувством всемогущества и злорадства. Мне холодно. Я поднимаю глаза на темное облако. Оно колышется, а вслед за ним и все маленькие тучи. Словно они как-то связаны. Я отворачиваюсь, стараясь сбросить с себя это чувство ненависти и злобы, мне не свойственные. Активирую вокруг себя энергетический удар, и сразу же за ним — рывок, стараясь выскочить хоть куда-нибудь. Туча, смятая ударом, выпускает меня. Как бестелесный дух, я взмываю в небо сквозь потолок и стены, а потом еще выше, покидая омут памяти. Очнулся в сознании, с гудящей головой и ускользающими воспоминаниями о том, что увидел в самый последний момент. Над пещерой с тучами был небольшой городок. Типовой, стандартный Айстаун, которых сейчас существовало уже около десятка. Фиг отличишь один от другого. Мозг просто сходил с ума. Я пытался выдавить из себя непонятные флешбеки и чувства. По-прежнему сидел в шлеме и в кресле. Из носа текла кровь. Я ощущал ее солоноватый вкус на губах и мёрзкую щекотку под носом. В глубине комнаты чем-то шелестел чипзик. «Девяносто девять процентов». «Не дождётесь!» Я размазал рукавом кровь по щеке и резко выдохнул, пытаясь расшевелить Ориджа. Пополз вдоль транспортника, каким-то чудом перевалился через борт кузова и на последнем контакте с Ориджем дотянулся до излучателя и дернул рубильник.